Пизанская башня и другие. Качается, качается, но никогда не падает. Такую песню поет не одно поколение итальянских студентов. И действительно, вот уже более восьми веков падает знаменитая башня на площади чудес в итальянском городе Пиза. Ежегодно Башня отклоняется от вертикали на 1 миллиметр. Сами жители города называют свою падающую компанилу Затянувшимся чудом. Архитектурный ансамбль на площади чудес в Пизе включает в себя четыре сооружения: дома, что по-итальянски означает собор, Баптистерий, крещальню, компанилу колокольню и крытое кладбище кампо Оно было заложено в конце 12 начале XIII веков. По преданию, для этой цели сюда специально завозили землю, доставленную из Палестины, с горы Голгофы. Готические аркады кладбища украшены фресками, на которых запечатлены преисподняя и страшный суд. Собор начали строить в 1063 году, после победного морского сражения против Сарацин при Палермо. Строили известные в то время архитекторы Бускетто и Райнольдо. Тогда строили медленно, и собор возводили 55 лет. Еще дольше сооружался Баптистерий, целых 120 лет. Строительство этого круглого мраморного здания было начато в романском стиле, к которому позднее примешались элементы готики. Кафедра в часовне украшена рельефом, изображающим сцены из жизни Иисуса Христа. Но все рекорды по длительности строительства побила Компанилла, автором сооружения которой считают архитектора Bonanno. Но есть предположение, что проектировали компанилу те же зодчие, которые строили и собор, то есть Бускетто и Райнольдо. Скорее всего, они являются архитекторами всего ансамбля, красующегося на площади чудес. А Бонанно, видимо, был просто подрядчиком, который взялся за возведение колокольни. И вот в 1173 году или 1174 под руководством всеми уважаемого Боннано в Пизе рядом с собором началось строительство колокольни. Этому выдающемуся сооружению романского стиля выпала необыкновенная судьба. Построив первый этаж высотой 11 метров и два колонадных кольца, Бонана обнаружил, что колокольня отклонилась от вертикали на 4 сантиметра. Мастер прекратил работу и исчез из города. Одни историки полагают, что он сам бежал из города, другие считают, что отцы города, взбешенные просчетом архитектора, не принявшего во внимание зыбкий грунт и в результате испортившего весь великолепный ансамбль, изгнали его. Как бы то ни было, но Баннано после этого жил в нищете и умер в полнейшей безвестности. А Время от времени работу по строительству колокольни возобновляли. И к 1233 году было построено всего 4 этажа. Лишь через сто лет после начала строительства, в 1275 году, городские власти нашли смельчака, который рискнул продолжить возведение колокольни. Когда архитектор Джованни Дисимони возобновил работу, отклонение верхнего карниза башни от вертикали составляла 50 сантиметров. И он решил превратить недостаток башни, наклонное положение, в ее главное достоинство. Точнейший математический расчет и великое мастерство зодчего позволили ему надстроить башню еще на 5 этажей. Надстраивая ее, архитектор выкладывал следующие этажи превышая их с наклонной стороны на 5, 7, 10 сантиметров. Но компанила продолжала падать. Увенчать все сооружение колокольней Десимоний не решился. Слишком велик был риск. Поэтому, окончив пятый колоннадный этаж, он прекратил работу. А дальнейшей судьбе его... Ничего неизвестно. В 1350 году, когда отклонение от вертикали составляло уже 92 сантиметра, за работу принялся архитектор Томазо Ди Андреа. Как и его предшественник, он приподнял следующий этаж с наклонной стороны на 11 сантиметров, а звонницу завалил в сторону противоположную наклону. Лишь после этого он водрузил над восемью ярусами башни колокольню с бронзовым колоколом. Так через 164 года строительство башни наконец было завершено. Правда, она оказалась укороченной на 4 этажа и без крыши. А по замыслу первых архитекторов Первый этаж ее должен был быть высоким, затем 10 этажей с балконами, 12 этаж – звонница, а венчать компанилу должна была крыша. Общая высота башни предполагалась 98 метров. Существуют разные предположения, объясняющие причину наклона злополучной башни. Высказывалось даже мнение, что кривизна башни задумывалась зодчими изначально. Ради демонстрации своей удали и незаурядного архитектурного умения. Но эта гипотеза кажется не слишком правдоподобной. Одни исследователи допускают возможность, что мастер Бонанну попросту сэкономил на фундаменте чтобы увеличить свой гонорар. Другие полагают, что Боннано ошибся, заложив одну половину фундамента в твердом грунте, а другую в мягком. Третьи говорят, что Боннано должно быть использовал насосы для откачки воды, чего ни в коем случае нельзя было делать. Поскольку он строил круглое сооружение – Насосы, видимо, были расположены в центре башни, подальше от стен. Откачанная вода стекала в одну сторону, в направлении реки Арно. И действительно, колокольня наклонена в эту сторону. Поэтому последняя гипотеза кажется вполне правдоподобной. Много раз предпринимались попытки спасти башню. В 1936 году в ее основание под давлением ввели жидкий бетон, цемент и стекло. В 1961 году по проекту польского ученого Цибертовича попытались уплотнить сыпучие и оседающие пласты почвы с помощью электрокинетических процессов. Но ни один из этих методов не остановил падение башни, которая продолжала накреняться с прежней своей скоростью – 1 миллиметр в год. В декабре 1964 года над Пизой пронесся ураган. Скорость ветра не превышала 60 км в час, но буря сдвинула в этот день башню на десятую долю миллиметра. Вот тогда-то обеспокоенное Министерство общественных работ Италии и обратилось к ученым всего мира. Для спасения башни были выделены сотни миллионов лир. Условия конкурса были следующими. Башня непременно должна была сохранить свое наклонное положение. Ее Внешние виды и местоположения должны остаться прежними. Пусть лучше башня рухнет, и мы еще сотни лет будем показывать ее развалины, говорят пизанцы, чем согласимся на выпрямление компанилы. Со всего света поступают предложения по спасению башни. Среди них были и проекты советских ученых. Инженер Страздин предлагал расположить в основании компанилы железобетонный диск и передать на него давление башни на фундамент. Другой советский инженер Малков предлагал опереть башню на три балки, изогнутые в форме бумеранга. Время от времени газеты и журналы сообщают о состоянии ее здоровья публикуют все новые и новые проекты спасения. Они очень разнообразны. Например, построить рядом такую же башню, наклоненную в противоположную сторону, и соединить верхние этажи близнецов ажурной галереей мостиком. Была идея прикрепить к башне огромный воздушный шар, который стал бы поддерживать ее. Предлагалось пустить вокруг башни трамвай, который постепенно утрамбует непрочную почву и этим предотвратит ее дальнейшую осадку. Инженер-строитель из Загреба Джорджевич предложил изнутри укрепить знаменитую башню арматурой и бетоном, так, чтобы снаружи это было незаметно. По его расчетам, укрепленная таким образом башня устоит даже при высокобальном землетрясении – были среди проектов спасения и просто курьезные. Надо насыпать вокруг башни огромную гору песка, и тогда она, если даже и упадет, то не разобьется. Некоторые предлагали построить рядом гигантскую статую Боннано, так, чтобы железобетонный архитектор головой, руками и коленом поддерживал свое творение. Другие советовали просто молиться Богу, и Он не даст башне обрушиться. Ученые подсчитали, что падающих башен в той или иной мере, похожих на пизанскую, в мире насчитывается около трехсот. В их числе, например, Минарет в Аксарае, Турция, Падающая башня в Сен-Морице, Австрия, Минарет в Джидде, Саудовская Аравия, колокольня в Модене, Италия, башня в Готланде, Швеция, башня в Сарагосе, Испания. Не менее пяти таких башен есть в Москве. Среди них храм Василия Блаженного, колокольни церквей Максима Блаженного на улице Разина, Николы в Хамовниках, всех святых на кулишках. Всех святых у метро «Сокол». Наклон этих сооружений невеликий, и спасать их пока не надо. Семиярусная наклонная башня Сююмбеки в Казанском Кремле стала своего рода архитектурным символом татарии. Легенда рассказывает, что башня, выстроенная Иваном Грозным, в недельный срок – Наклонилась, когда красавица Сююмбеки бросилась с нее вниз, не желая быть женой победившего царя. В ней находят сходство с Боровицкой башней, построенной в 1490 году в Московском Кремле. В прошлом веке обнаружили, что Казанская башня отклонилась от вертикали. В настоящее время из-за просадки фундамента отклонение от вертикали составляет около 1 метра. Однако специалисты пока не опасаются за ее судьбу. Было время, когда считалось даже модным строить наклонные башни. Когда в богатых итальянских городах прямые башни стали уже привычными, переключились на постройку наклонных таких как башня Азинелли, построенная на чрезвычайно малой площадке, всего 12 квадратных метров, высотой почти 98 метров. Вершина башни отклонена от вертикали на 1,2 метра. Специально наклонными были построены башни в Болонье. История спасения падающих башен, уходит в глубину веков. Один из чертежей знаменитого французского архитектора Виллара де Онне Кура, 13 век, поясняется надписью. При помощи подпорки этого рода вы можете выпрямить дом, который наклонился на бок. Он перестанет быть тогда нависшим. Когда в 1475 году для строительства Успенского собора из далекой Италии в Москву приехал Фиараванти, в списке его работ была выровненная падающая башня. Еще недавно вызывала беспокойство судьба минаретов средневекового астронома и математики Улугбека. В 1417-1420 годах в Самарканде было построено медресе у Лукбека, обрамленное двумя минаретами. К началу нашего века оба минарета накренились, а северо-восточный отклонился от вертикали почти на 2 метра. Он требовал немедленного спасения. В 1918 году его закрепили тросами, которые гудели от ветра, и местные жители прозвали всю эту конструкцию чертовой гитарой. В 1932 году этот минарет был выправлен по проекту местного архитектора Мауэра, которого консультировал известный инженер Шухов. Минарет был отрезан от своего основания и временно закреплен на металлической раме. Потом его установили на железобетонной кладке. Вскоре наклон другого минарета, юго-восточного, достиг полутора метров. И вот тоже надо было срочно спасать. По проекту Генделя в 1965 году минарет выпрямили с помощью домкратов, которые приподняли осевшую сторону на 418 мм. В связи с проектом выпрямления минаретов, австрийский инженер Шредер, сомневающийся в успехе предприятия, писал, «Это слишком дерзко, противоречит законам тяготения. Минарет обрушится, как только его начнут поднимать. Но сейчас минареты стоят, как и пять веков назад». Судьба самой известной падающей башни, Пизанской, беспокоит весь мир. Отклонение ее от вертикали составляет уже более пяти метров. В апреле 1965 года старый звонарь Энчу Геларди последний раз поднимался на колокольню по двум стам, 94 ступеням. С тех пор его функции выполняет электрический прибор. Днем и ночью 100 автоматических фото и киноаппаратов нацелены на башню, поджидая ее падения. Уже посчитали, что если ничего не будет предпринято, то в ближайшие 50 лет башня потеряет стабильность и упадет. А ведь когда-то с ее балкона производил свои опыты, связанные с законом свободного падения тел, великий Галилео Галилей.